Глава 9. Москвич покинул Всеволожск беспрепятственно. На посту ГИБДД досматривали лишь прибывающие в город автомобили. Аня сидела на заднем сиденье, и Ладенников поглядывал на неё иногда. Определённо это была та самая девочка, которую он видел на снимке, обнаруженном на полу в квартире убитой Варвары Николаевны. Меня зовут Валерий Борисович. Сказал он, как только пост ГИБДД остался позади. "Я знаю", последовал ответ, и юная пассажирка опять стала смотреть на деревья, росшие вдоль трассы. "Евгения Ивановна, твоя бабушка?" Можно сказать и так. Что означали эти слова Ладенников не понял. Стало лишь ясно, что Аня не разговорчива, хотя, возможно, просто не желала говорить именно с ним. но отвечала вполне приветливо и даже улыбалась. И тут до Валерия Борисовича дошло. По получаса не прошло, как на глазах девочки убили человека, а он пристаёт к ребёнку с дурацкими вопросами. Ладенников достал позолоченую верту и набрал номер следователя Пименова. "Зачем вы звоните?" возмутился тот. "Я же предупреждал. Только что на меня покушались во все воложские" И добрые люди в очередной раз помогли вам. Именно так. Но я звоню не по этому. Я сейчас еду на Васильевский, чтобы отключайтесь немедленно, приказал Пименов. Вас могут засечь. Связь прервалась. Тогда Валерий Борисович достал свой аппарат и соединился с Кириллом, сказав, что едет в ту квартиру, ключ от которой частный сыщик уже держал в руках. И что ему требуется его помощь? Я понял, откликнулся Кирилл. Но больше не надо мне звонить. Дальше ехали молча. Когда впереди показался комплекс нескольких высотных зданий, Ладенников подумал, что неплохо бы заехать в магазин за продуктами. Надо ведь приготовить что-нибудь и накормить ребёнка. Но потом вспомнил, что объявлен в розыск, потому решил не рисковать. Он остановил машину у подъезда, вклинившись в ряд припаркованных дорогих автомобилей. «Москвич» рядом с ними смотрелся так же нелепо, как бомж на корпоративной вечеринке министерских чиновников. Девочка вышла из машины и посмотрела на подъезды. Потом направилась к ступенькам крыльца того, до которого Валерий Борисович не доехал совсем немного. «Была здесь?» – спросил Ладейников. «Один раз». кивнула Аня. «Но я все хорошо помню». Валерий Борисович нажал кнопку вызова консьержа. Когда мужской голос попросил его представиться и назвать цель своего визита, ответил «Ладейников, я живу в этом доме». Дверь отворилась, и они вошли в просторный вестибюль. Аня сразу направилась к нише, в которой находились двери лифтов. Поднялись на последний этаж и на площадке которого находилась всего одна квартира. Валерий Борисович открыл дверь. Прежде ему не приходилось бывать в подобных домах, и, по тому снимая пальто, он машинально отметил: роскошное жилище. Что делать дальше, ладейников не знал, но надеялся, когда подъедет Кирилл, он подскажет решение. Вероятно, Евгения Ивановна уже вызвала полицию, а оставшийся в живых киллер даёт показания. Теперь у следствия наверняка появится сомнение в причастности доцента Ладейникова к убийству Варвары Николаевны и прочим преступлениям, совершение которых инкриминируется ему. Видимо, следует как можно дольше отсидеться в этой квартире, пока всё не выяснится окончательно. Валерий Борисович пересёк просторный холл, подошёл к большому, во всю стену окну с раздвижной балконной дверью. За стеклянной стеной находилась терраса. С неё открывался великолепный вид на залив. Ветер гнал волны, а на горизонте бледнел силуэт Кронштадта, над которым возвышался едва различимый в дымке купол морского собора. Аня отправилась осматривать квартиру и вернулась с листком бумаги. "Мама здесь была", сообщила девочка. "Скоро вернётся. Она в магазин пошла". Записку мне на кухне оставила. Прочитать? Только она же тебе писала. Я за продуктами. Всё же принялась читать девочка. Вернусь и накормлю вас. Подождите немного. Какая мама, подумал Ладенников. Откуда? Хотя, конечно, мама у девочки должна быть. Тем более, что покойную Варвару Николаевну, о гибели которой ребенку ничего не сообщили, Аня называет тетей Варей. Видимо, Евгения Ивановна позвонила матери девочки, у которой почему-то тоже оказался ключ от квартиры. «Ах да, ключ имелся и у консьержа». «Хорошо, если так», – кивнул Валерий Борисович. «А то я и в самом деле проголодался». Ладейников продолжал смотреть на залив, наблюдая, как к морскому вокзалу направляется огромный круизный лайнер. Подумал о том, что на корабле сейчас плывут счастливые люди, которым не надо ни от кого прятаться, глядят из своих кают на приближающийся город и ждут, когда можно будет сойти на берег, чтобы осмотреть его. А вот он, Валерий Борисович тяжело вздохнул. Понятия не имеет, сколько времени ему придётся провести в чужой квартире. Не знает, куда можно пойти, не рискуя при этом жизнью, и что делать дальше, чтобы не быть убитым неизвестными ему бандитами или сотрудниками правоохранительных органов, кем-то введёнными в заблуждение. Его будущее и дальнейшая жизнь окутаны таким же туманом, как и скрытый в морской дымке горизонт. Вдруг Валерий Борисович услышал, как открылась дверь. В квартиру кто-то вошёл. Аня бросилась встречать маму. Но судя по шагам и потому, что дверь закрылась не сразу, визитёров явно было несколько человек. Прозвучал мужской голос. "Ну, здравствуйте. А где же наш уважаемый доцент Ладейников?" Голос показался знакомым, но кому он принадлежит, Валерий Борисович вспомнить не успел. В холле появился банкир Осин в сером кашемировом пальто. Он расплылся в улыбке. А мы как раз в гости к вам направлялись и по пути встретили старую знакомую. Решили её с собой прихватить. Вот, тут в холл вошёл мужчина, которого Ладейников уже встречал в банке. За ним ещё один в твидовом пиджаке. Вдвоём они поддерживали за локти молодую женщину. Валерий Борисович взглянул на неё и обмолвлел. Он узнал её сразу, хотя не видел больше 13 лет. Вот, тихо произнесла женщина. Из магазина возвращалась и Лена только и смог вымолвить Ладенников и повторил потрясённо: "Лена!" Осень продолжала улыбаться. Меня всегда поражала ограниченность окружающего пространства. Как тесен мир, громко произнёс банкир. Надо же, только сейчас я понял, кто за всем этим стоит. Поначалу не сомневался, что всё организовала Варя. Потом мне говорили, что скромный преподаватель, умело прикидывавшийся лохом, всё придумал. Но тоже как-то не вязалось. Я даже Рубика подозревал в том, что ему было не понять по определению. А теперь Осин засмеялся и повернулся к одному из мужчин. "Давай, Гена, бери продукты, организуй стол. Сейчас мы тут сядем и в тесном кругу всё обсудим". Ражнов поднял стоявшие у стены пакеты с провизией и не снимая пальто, отправился на кухню. Валерий Борисович подошёл к Лене. "Я уже надежду потерял", прошептал он. "А сейчас так счастлив". Гражданин Ладейников, обратился к нему мужчина в твидовом пиджаке. Я следователь городского управления. Моя фамилия Шахрай, и я обязан предъявить вам официальное Огаманис, приказалось он следователю. Иди лучше, Гень, помоги. Ладенников смотрел на Лену, и ему казалось, что она нисколько не изменилась. Была точно такой же, как и в тот день, когда они прощались в аэропорту, уверенные в том, что скоро увидится, чтобы потом не расставаться никогда. Я так мечтала о нашей встрече. И я, кивнула Лена, столько лет ждала, представляла, как это произойдёт, и уж никак не думала, что увижу тебя при таких обстоятельствах. Валерий Борисович помог Лене снять пальто и осторожно поцеловал её. "Надо же", удивился наблюдавший за ними Осин. "Как трогательно". Долго репетировали. Ему никто не ответил, только Аня посмотрела на банкира с негодованием. Ладенников с Леной сели рядышком на диване. Осин продолжал смотреть на них, а потом плюхнулся в кресло и заговорил снова. "А мы к дому подъезжаем. Я смотрю и глазам своим не верю. Лена бежит, торопится, пакеты тяжёлые тащит. Думал, показалось, но потом пригляделся точно она. А поскольку случайности не бывает, сразу всё понял. Как меня купили, а? Леонид Евгеньевич радовался непонятно чему. А Варя-то какой стала? Ладно, пластику себе сделала, прямо дама настоящая. Мнда. Если бы Трастовая компания в Довере не накрылась, то всё бы у вас получилось. А так налетело на фирму Амеликосовская налоговая. Почти всех взяли, кроме Барбары. Объявили её в розыск, на своём сайте фото вывесили. Я смотрю, другая баба, хотя кое-что совпадает, русская. А по поводу всего остального Гарвард, работа в банке, Сумасшедшая прибыль компании. Короче, всё, полная лажа. И главная Барбара отбывала срок в русской тюрьме. Варята не сообразила, что мне всё известно, продолжала меня парить. А когда я выложил всё и попросил вернуть мои деньги, вообще сказала, что я ей должен ещё больше, и не только ей. Я только на днях сообразил, кем она была на самом деле. Осин ухмыльнулся и посмотрел за окно. Высоко забрались. Перевёл взгляд на девочку, которая подошла и тоже села на диван рядом с мамой, потом на ладейникова. При виде вас, голупков, что-то меня на лирику потянуло. А где акции? Я не знаю, о чём вы, поднял голову Валерий Борисович. Вероятно, меня, однако Лена не дала ему договорить и ответила на вопрос банкира: В регистрационной палате. Где удивился Осин. Ты врёшь. Я отправлял запрос. Всё правильно, кивнула Лена. Но запрос может послать только собственник. В вашем владении нет ни одной акции банка, так что лишь по запросу суда или прокуратуры. Будет тебе суд, перебив заорал Осин. Будет тебе прокуратура. В первый раз, что ли? Лена поцеловала девочку и сказала ей «Ступай, родная, в свою комнату. Там компьютер есть. Поиграй или фильмы посмотри». Аня поднялась и вышла из холла, бросив на оси на презрительный взгляд. «Вы что, не понимаете, с кем связались?» Продолжил Леонид Евгеньевич, обращаясь теперь и к Лене, и к Ладейникову. «Я же обоих вас легко посажу. И надолго. Верните акции, оставлю в покое». А как я их верну? усмехнулась Лена. Часть своих акций вы приобрели на деньги клиентов банка, потом перепродали в фонду, а фонд имел законное право переоформить их или передать в управление кому угодно. Руководство фондом решило привлечь к управлению опытного специалиста. Выбор пал на известного экономиста. Лена посмотрела на Ладейникова. Валера, прости, что тебя не предупредили. Но я знала, ты откажешься, поэтому на свой риск решилась на это. Только теперь Валерий Борисович начал кое-что понимать. Считай, что дорисковалась, хохотнул Осин. Сейчас прокуратура наложит арест на весь пакет. Потом суд вернёт мне всё, а вам впаяют по полной. В комнату заглянул Рожнов, посмотрел пристально на Осина. Потом на Лену и Ладенникова. Вероятно, не сообразив, насколько серьёзный разговор здесь ведётся, попытался приветливо улыбнуться. Прошу к столу. Осень отмахнулся. Погоди ты. Тогда мы со следаком всё съедим сами. На здоровье, усмехнулась Лена. Можете даже подавиться, я не обижусь. Ражнов ушёл. А ты изменилась? Прежде такой тихой девочкой была, покачал головой Осин. Помолчал, а потом сказал: "Хотя нет, суда не будет. Зачем тянуть? Всё можно решить просто. Загнанный в угол доцент убивает свою сообщницу, как до того убил другую, а потом выбрасывается в окно". "Не выйдет", улыбнулась Лена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, когда и с кем вы пришли в дом. А позже останется запись момента, когда будете покидать здание. Это технический вопрос. Камеры часто ломаются. А консьерж? Но даже если парень окажется стойким оловянным солдатиком, вещь доки всё равно окажутся повреждёнными. С дисками это случается. Кстати, можно прямо сейчас это и устроить. В квартире находится сотрудник полиции, напомнил Ладенников. Кто? усмехнулся Осин. Вы имеете в виду ту крысу, что копошится сейчас на кухне, поедая ваши магазинные салатики. Вы у нас экономист, а не филолог. А так бы знали, что слово шахрай в переводе с украинского означает мошенник. Я думал, что мошенник по-украински будет торбахват, вспомнил Ладенников. пытаясь разговором отвлечь Осина. В Киеве есть профессор-экономист с такой фамилией. В своё время он опубликовал много статей с рекомендациями, как надо приватизировать украинскую экономику. Да они все мошенники, заметил вдруг Леонид Евгеньевич. Особенно те, кто рвётся к власти. Умные люди толкают вперёд науку и человеческий прогресс, а дураки и подлецы Идут в политики. Или в банкиры, тихо добавила Лена. Ладно, вы тут дискутируйте, а я к дочке схожу, проверю, как она там. Лена поднялась с дивана и направилась в комнату, где находилась Аня. Валерий Борисович двинулся следом. Это взбесило Осина. Стоять! заорал он. Шли бы вы отсюда, посоветовала ему Лена перед тем, как выйти из холла. А лучше бы бежали из страны, пока есть возможность, Гена крикнул Осин. Быстро сюда. Ладейников остановился. На крик Осина из кухни явились Ражнов и следователь Шахрай. Значит так, обратился к ним Леонид Евгеньевич. Надо сделать, будто этот урод сам застрелил свою сообщницу и её дочку, а потом сгинул с балкона. Гена «У тебя волына при себе?» Рожнов достал пистолет и продемонстрировал шефу. «Я, пожалуй, пойду», — сказал Шахрай, разворачиваясь. «На такое я не подписывался. Скажем, посадить кого надо или закрыть какое-то дело могу. А тут...» «Молчать!» — прикрикнул на него Осин. «А то преступник и тебя застрелит перед тем, как в окно выпрыгнет». Шахрай замер на месте и покосился на пистолет в руке Рожнова. "Геннадий Петрович, давайте как-то иначе", негромко произнёс он. "Лучше в другой раз, или когда я уйду. Стой здесь, поможешь мне", трехнул головой Рожнов и поднял руку, направив пистолет на Ладейникова. "Да ему по башке", поморщился Осин. "А потом мочи бабус с ребёнком. Мне что?" Учить себя. Ладейников закрыл спиной проход к внутренним комнатам. В голове пронеслось, что если на него бросится один Рожнов, то он ещё сможет оказать сопротивление, но если на подмогу тому придёт продажный следователь, не говоря уже о банкире, то шансов спастись немного. "Ну что, телешься?" поторопил Рожнова банкир. "Давай, кончай их. У нас через полчаса заседание правления". хорошие алиби для обоих. Вперёд, Гена. Ладейников уже ни на что не надеялся. Кажется, сейчас он погибнет. Но надо погибнуть так, чтобы Лена с дочкой успели уйти. Валерий Борисович напряжённо смотрел, как к нему приближается Ражнов, вооружённый пистолетом, и у него мелькнула мысль, что можно успеть захватить оружие. Если повезёт, конечно. Вполне вероятно, что заместитель Осина успеет разок выстрелить. Главное не подставиться под пулю, а потом перехватить руку. Ражнов остановился в 3 шагах перед ним. Осин продолжал сидеть в кресле. "О чём думаешь, доцент?" спросил начальник охраны банка. "Я думаю, что вы совершаете ошибку. Ваш шеф на вас всё свалит, а следователь подтвердит". "Вот и я так думаю". кивнул Ражнов. Он резко повернулся и дважды выстрелил в сидящего в кресле Осина. Следователь присел, а потом на согнутых ногах бросился к выходу, начал открывать задвижки замков. Из комнаты выскочила взволнованная Лена, из-за её спины выглядывала Аня. "Девушки, всё нормально", сказал им Ражнов, а потом посмотрел на Ладейникова. "Я сейчас уйду." А вы мне пару часиков дайте. Не звоните никуда, чтобы я подальше свалить мог. Шахрай выскочил из квартиры, оставив дверь распахнутой. Было слышно, как поднимается лифт. Рожнов поспешил к выходу, но в дверях на секунду остановился. Я помог вам, и вы мне подсобите. Мне нужно всего пару часов. Кабина лифта подошла, раздвинулись двери, и тут же раздался топот многих ног. В квартиру ворвались люди в бронежилетах. Кажется, те самые, которые сопровождали Валерия Борисовича во время его похода в депозитарий банка. По пути они скрутили Ражнова и Шахрая, втащили назад и бросили на пол. Следом появились Кирилл и следователь Пеменов. "Я майор полиции", кричал Шахрай. "Отпустите меня немедленно! У вас всё в порядке?" Обратился Кирилл к Ладейникову. «А то мы уже в лифте поднимаемся и вдруг слышим вроде два выстрела». Валерий Борисович кивнул, затем качнул головой в сторону кресла, возле которого замер Пименов. «А вот у банкира не очень». Следователь отошел от кресла. «Без вариантов», – произнес он и достал из кармана мобильник. Ладейников ответил на рукопожатие Кирилла и спросил. «С Сергеем что?» Живой. Обгорел, правда, здорово, но не смертельно.